Глава сороковая. Остров. На полной скорости Клавдий Мамонтов свернул с проезжей дороги на пешеходную тропу, ведущую к берегу озерного залива. Макар и полковник Гущин смотрели на столб дыма, поднимающийся над водой. Деревья прибрежной рощи, полоска песка, острова. Они открылись их взору. К самому большому островку вела отмель. Из воды выступали участки озерного дна, песок, бурые клубки водорослей, но столб дыма поднимался над соседним маленьким островком, который от более крупного сотмелью отделяла вода. В воде плыл человек, воздев над головой руку с зажатой в ней Клавдию Мамонтову сначала показалось палкой, но нет, он разглядел приклад, дуло ружья. "Ева!" закричал полковник Гущенко. Он тоже увидел пловца с ружьем и понял, кто перед ними. Ева гребла одной рукой. Сильно, мощно, целеустремленно. От острова, над которым поднимался дым, ее отделяло всего несколько метров. Возле берега, заросшего кустарником, покачивалась на воде лодка, уже знакомые Клавдию и Макару и полковнику Гущину. Пустая лодка. Клавдий Мамонтов мгновенно оценил расстояние до острова сколько бежать по отмеле и потом плыть а сколько просто плыть напрямую вы по отмели я вплавь крикнул он скинул ботинки и бросился в воду майская еще очень холодная она обжигала макар кинулся за ним но клавди уже по пояс в воде обернулся к другу нет вы вместе сначала поотмели макар он со своими легкими в холодной воде один не сможет на отмели ямы Если провалитесь в воду, ты ему поможешь, вытащишь, и потом доплывете. Я не инвалид. Полковник Гущин первым тяжело побежал по отмели и сразу же оступился и провалился в яму по грудь. Макар подскочил и начал его вытаскивать. Все это Клавдий Мамонтов видел уже с воды, повернув голову в их сторону. А затем он поплыл, так быстро, как только возможно, преодолевая расстояние, что разделяло его и обезумевшую. «Ева, остановись!» — загремел с полковник Гущин. Но женщина уже выбралась на берег. С нее ручьем текла вода. «Он здесь, в своем логове!» «Костер запалил, сжег ребенка, выродок! Ему жертвы нужны, а вы мне все не верили!» Завизжала она и вскинула ружье. Это был охотничий самозарядный карабин. «Не сметь мне мешать!» Выстрел. Пуля ударилась о воду перед Клавдием Мамонтовым. Он набрал в легкий воздуха и нырнул. Ева дернула карабин вверх-вниз, перезаряжая, и... Она выстрелила навскидку в сторону отмели, по которой бежал Макар, обогнавший полковника Гущина. Макар вильнул в сторону и сам провалился в яму, очень глубоко, почти по шею. Он бил по воде руками, плыл и одновременно старался вновь нащупать под ногами дно, чтобы выбраться на отмель. Подоспевший полковник Гущин схватил его за руку и вытащил из ямы. Клавдий Мамонтов вынырнул. Холод сводил судорогой. Ева уже продиралась через кустарник, покрывавший берег крохотного острова. Ветки трещали. Клавдий Мамонтов рывком, гребя изо всех сил, преодолел последние метры до берега. И вот под ногами его песок, корни водных растений, запах дыма и... Ещё какая-то удушливая вонь, от которой тошнота клубком поднимается к горлу. Жертвоприношение устроил себе отродье! Яростный визг обезумевшей Евы за кустами. Клавдий Мамонтов продрался сквозь заросли и... Огромный костёр, куча сухого камыша и веток полыхал ярко и страшно. Над костром поднимался столб чёрного дыма. Клавдий Мамонтов замер. В пламени он ясно увидел обугленный человеческий череп, воздетый на палку, и черные от сажи человеческие кости, обезглавленный скелет, который тоже лизали языки пламени. Череп на палке словно плавился, его очертания странно менялись, кость будто таяла. Сквозь черный дым и едкую смрадную гарь Мамонтов увидел за костром на фоне кустов два силуэта, два призрака. Адам держал Лидочку на руках, крепко прижимая к себе. «Отпусти ее!» — взревел Клавдий Мамонтов, потому что ему померещилось, что он, принц-жаба, отродье, сжегший в костре неизвестного им человека, чьи кости и череп он видел собственными глазами, швырнет в огонь и дочку Макара. Все дальнейшее произошло в какие-то доли секунды. Адам, грязный от сажи, Еще крепче прижал к себе девочку, а Лидочка тоже вся в саже, обняла его руками за шею, приникла к нему. Из кустов грянул выстрел. Пуля попала в череп, водруженный на палку. Сбросила его в пламя. Из кустов показалась Ева с карабином. Она вновь вскинула его вверх-вниз, перезаряжая и... «Лук! Лук! Ведьма!» пронзительно закричала Лидочка, указывая в сторону Евы. Примечание. Смотри, явиться как в сказка за тобой. Я так и знать, чувствовать. Я не дать ей тебя убить, тебя спасать. Нет, беги к лодке. Адам быстро наклонившись, спустил ее с рук. Уплывай, мое сердце. Прощай. Клавдий Мамонтов на миг потерял дар речи. Ошибся? Он ошибся? Лидочка и принц жаба они за одно что ли? Вместе здесь? У костра со скелетом. Ева резко обернулась в его сторону и выстрел. Пуля попала к Клавдию Мамонтову. Она целилась ему в сердце, но поразила левое плечо. Фонтан крови. Мамонтов рухнул на колени, зажимая рану рукой. Перед глазами его все поплыло. Скорее оба к лодке!» Смог лишь крикнуть он. Но Адам не стал спасаться бегством. Он бесстрашно бросился на мать, пытаясь выбить в нее из рук ружье. Она остервенела наотмашь, ударила его прикладом. Он отлетел в сторону. Рот его был разбит. Четырехлетняя Лидочка тоже не побежала к лодке. Она выскочила вперед, растопырив ручки, заслоняя своей крохотной фигуркой принца жабу. Маленький защитник, чумазый и отчаянно храбрый. Ева без всякой пощады пнула девочку ногой. Отшвырнула, как щенка с пути. Скинула карабин, целясь в Адама, лежащего на земле. «Ненавижу!» — крикнул он ей. «Ненавижу тебя!» «Сдохни отродье!» Она прицелилась. Она бы выстрелила ему прямо в голову. Вышибла мозги. Но Клавдий Мамонтов, собрав все силы... Поднялся и обрушился на нее, выбивая карабин, стараясь повалить безумную на землю. Однако потеря крови сказалась. Его реакция не была уже прежней молниеносной. Поверженная Ева вывернулась из-под него и яростно ударила кулаком прямо в плечо по ране, и Клавдий Мамонтов от болевого шока потерял сознание. Но все же несколько минут он выиграл, пусть и такой ценой. Пока Ева поднималась на ноги. Шарилов в кустах еще отброшенный мамонтовым карабин, пока снова перезаряжал его, Адам не терял времени даром. Он подхватил Лидочку и бросился на берег к лодке. Макар и полковник Гущин в этот момент как раз преодолели и отмель и тот участок воды, вплавь, что разделял отмель и остров. Гущин сразу согнулся в приступе тяжелого кашля. Когда он окунулся в воду, ему показалось, что сердце его вот-вот остановится. Его легким не хватало воздуха, и Макар помогал ему не просто плыть в холодной майской воде, но не пойти к дну. Они оба слышали выстрелы, но не видели, что происходит на острове за кустами. А теперь на их глазах из кустов выскочили закопченные Адам и Лидочка. Лицо Адама было в крови, он вскинул девочку на руки, кинулся к лодке, усадил ее туда и оттолкнул лодку от берега, а сам остался лодку отгони подальше папаша завопил он узрев макара и гущина на берегу она вашего прикончила убила мента у нее карабин она отчим украла спаси дочку папаша ты мне за нее головой отвечаешь спасай ее отец хренов а я с бешеной сукой сам сейчас разберусь макар не осознал в первый миг что орёт этот мальчишка окровавленный грязный от копоти с развивающимися светлыми волосами И почему Лидочка поднялась во весь рост в лодке и глядит в его сторону, и руки к нему протягивает? Он же украл ее, похититель. И чем так воняет, чем-то жутким, смрадным, не только дымом и гарью, но и еще словно горящей пластмассой? Лодка под Лидочкой могла вот-вот перевернуться. Макар прыгнул в воду, поплыл, ухватился за борт рукой. «Папа, ты спасти, мой принц!» — страстно крикнула Лидочка. Ее измазанное сажей личико было мокрым от слез. «Ведьма, приходить его убивать! Мы ее казнить, как в сказка! Гори, ведьма, гори! Мы ее на костер! Но она как кощей! Нет ее смерть здесь! Она жить и стрелять!» На дно, ляг на дно! Макар дернул дочку за пижаму, повалил ее на дно, поплыл, толкая лодку все дальше, дальше. Ему казалось, что всеобщее безумие поразило и Лидочку. Что она лепечет? Про какой костер? Какую казнь? Автомобильный сигнал. Он прозвучал резко, громко. Из рощи на полной скорости на берег, прямо в воду на отмель, выехал черный внедорожник Форд. Из него выскочили трое мужчин, и все дальнейшее снова произошло в какие-то доли секунды, почти одновременно. Полковник Гущин, еле справившийся с новым диким приступом кашля, обернулся. Он узнал тех, кто примчался на Форде. Василий Зайцев, его отец Иван Зайцев, как был прямо из постели в пижамной куртке и штанах, третий их шофер. В руке Ивана Зайцева был охотничий карабин. Он стоял на ногах, но шофер крепко поддерживал его сзади, страхуя. Папа, дай мне карабин, она его сейчас убьет, крикнул заполошно Василий Зайцев. Нет, за такое тюрьма даже так. Иван Зайцев широко расставив ноги, старался встать прямо. Он профессиональным жестом охотника перезарядил карабин. Я тебе не позволю сесть, сынок. Я сам. Это наше с ней дело. Она мне жена, а ему мать. Ева, а приди в себя. «Это же твой сын! Твой ребенок!» Из кустов медленно вышла Ева. Она держала карабин у плеча. Целилась то в стоящего на берегу Адама, то резко дергала дуло в сторону Гущина, снова зашедшегося кашлем. «Брось оружие, Ева!» — прохрипел Гущин. «Пошел на, мент! Не вмешивайся! Ты не на моей стороне, жаль! Я старалась тебя убедить!» Но ты мне так и не поверил. Ты мой враг. Ничего. Узришь его жертвенный костер. Найдешь в нем кости, тогда поймешь. Голос ее звучал глухо. А за тот ваш штурм, за смерть Селофиэля, за моего возлюбленного Самаэля Адама, за них обоих я уже посчиталась с твоим другом. Слышишь ты, мент, я убила вашего. И «Я ни о чем не жалею. Следующий на очереди ват отродье. А ты пошел на. Не лезь в мое семейное дело». Гущин быстро заслонил собой Адама. «Что застыл? Прыгай в воду! Ну, твоя мать сошла с ума! Она тогда выстрелит прямо по лодке, по девочке. Или вас тоже уже убьет». Адам оттолкнул его прочь. «Она за мной пришла. Мать не мать, хуже мачехи. Сука! Ну давай, стреляй!» «Я тебя не боюсь!» «Мама, я тебя ненавижу!» «Возвращайся в ад, отродье!» Два выстрела грянули одновременно. Ева стреляла в сына. Но ее муж, Иван Петрович Зайцев, своим дальним выстрелом опередил ее на долю секунды. Его пуля попала в ствол карабина. Удар был такой силы, что отбросил Еву назад расщепленный карабин шлепнулся на песок. Ева, взверев как зверь от ярости и разочарования, в два прыжка достигла Адама. Вцепилась ему в горло, пытаясь уже не застрелить, но задушить. Полковник Гущин, подскочив сзади, рванул ее за плечи прочь от парня, которым она могла свернуть шею. Выстрел с берега. Иван Петрович Зайцев снова не промахнулся. Пуля попала Еве в правый бок, и она с воплем боли рухнула на песок, отпустив горло сына. «Папа, ты ее ранил! Ты попал!» — закричал с берега Василий Зайцев. «Я скорую вызову!» Ева корчилась на песке, но полковник Гущин на нее даже сейчас не взглянул. «Покажи, где тело! Где мой напарник?» Он обращался к Адаму, схватившемуся обеими руками за горло. От боли он не мог говорить, лишь хрипел. Они, спотыкаясь, шатаясь, продирались сквозь кусты. Костер — удушливая вонь горящей пластмассы. Среди пламени — обугленный ком. Никто бы уже не признал в нем оскаленный безглазый череп. Останки скелета, ребра, берцовые кости, что плавились в огне, источая тот самый едкий пластиковый запах. И у костра на траве окровавленный Клавдий Мамонтов. Полковник Гущин рухнул возле него на колени. Сынок. Сынок, Клавдий. Мамонтов с усилием открыл глаза. Живой. Гущин лихорадочно осматривал его, ища куда-то ранен. Начал сдирать с себя мокрую рубашку, чтобы перевязать. Адам через голову скинул с себя толстовку. Моя, сухая, он протянул ее Гущину. Идемский Клавдий Мамонтов скосил на него взгляд, стараясь сфокусироваться. «Живой. В плечо, да? Только в плечо она тебе попала. Больше никуда? Что ты сказал, не пойму». Гущин, разрывая толстовку на полосы, уже готовился его перевязывать. «Эдемский червячок», — прошептал Клавдий Мамонтов и снова провалился в небытие.